В принципе, если рассуждать отвлеченно, клан Салауддина своим нынешним могуществом обязан мне. Во время червы Абдулла был фактическим хозяином Мехина. Асланбекову приходилось довольствоваться вторым местом в табеле о рангах и ютиться со своим отрядом в плохо оборудованном лагере в предгорье. Не ликвидируя тогда Абдуллу. Черт его знает, чем бы все закончилось. Оба отрядовали примерно равны по силе, и каждый претендовал на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Так что Салаудин, по идее, должен целовать меня в засос, в разные места, за то, что я в свое время ухитрился соорудить непредвиденные обстоятельства, предотвратившие самый страшный по их шариату грех. межрадовую войну. Ну, целуй меня, целуй. он нет, тутошняя публика поголовно страдает избирательной амнезией. Хорошие они почему-то моментально забывают, а плохое помнят вечно. Поэтому я прекрасно знал, что единственным знаком внимания, который меня могут здесь отделить за выдающиеся заслуги военной пары, будет снятие кожи живьем, с последующим публичным четвертованием это в лучшем случае перспектива, согласитесь, не совсем приятная, а на взгляд цивилизованного индивида совершенно дикая однако я не в обиде на местных аборигенов за эту их маленькую слабость у них есть на то веские причины чуть более года назад на центральной площади этого распрекрасного села исключительно благодаря моим потугам стояли несколько десятков носилок, прикрытых зеленым шелком. А тут аж не мула Хафизаддин читал за упокойную молитву. И хотя было это ужас, как давно, по здешним меркам, а выступал я тогда совсем под другой личиной, малюсенький процент вероятности того, что меня, кто-то из здешних мог хорошо запомнить, место имел. Если бы Руслан прокатил нас с помпой по улицам села, как в предыдущих дружественных населенных пунктах, мне было бы очень грустно. Однако Руслан неожиданно свернул торжественную демонстрацию захваченных трофеев до минимума. Колонна проскочила на полном ходу к центру села и въехал в обширном подворе одного из богатых особняков. Ворота быстро захлопнулись. Люди Руслана принялись с норовистой и без суеты заниматься неотложными делами. Машину упрятали в здоровенный гараж. Пленных повели в небольшой домишко, притаившийся за высоким забором в глубине основного двора. Только шиферная крыша торчит. «Фома, со мной!» — распорядился Руслан. Меня тут же отковали от лося и отконвоировали в хоромы хозяина. «Давай, звони своим корешам», — приказал Руслан, когда мы вошли в просторный зал, интерьер которого был несколько отягощен обилием персидских ковров и нагромождением разнокалиберной аудио-видеотехники. С некоторой растерянностью, осмотревшись по сторонам, Я пришел к выводу, что все чеченские властьимущие страдают манией беспорядочного стяжательства. В богатом изобилии импортной аппаратуры и других предметов интерьера не прослеживалось даже отдаленного намека на какую-то упорядоченность. Короче, полное отсутствие стиля. «Хорошо живешь, Руслан», — пробормотал я, озадаченная переминая с ноги на ногу стеллажа с десятком разнообразных телефонных аппаратов, провода от которых, скручены в единый пучок, убегали в стену. которые рабочий. «Все!» — царственно вымолвил Руслан, цапая с полки резного серванта одну из многочисленных бутылок и наливая в фужер какого-то ароматного напитка. «Дрянь не держим, все работают!» Выбирай, какой нравится, и звони справочник на верхней полке. Примостившись на краюшек кожаного кресла, я отыскал в справочнике код Липатова. Загадал счастливое число, и с замиранием сердца начал накручивать номер, заученный накануне операции. Коммутация совершилась на шестом наборе. Единицу до счастливого числа я не дотянул. ну дядя толя не подведи горячо взмолился я слушая мирные гудки раз из трубки и косясь на руслана который развалился в кресле напротив и внимательно наблюдал за моим телефонством в принципе на этот счет можно было бы и не беспокоиться полковник своего дело знал туго в соответствии с разработанным планом Он должен был сразу после нашего убытия в зону прокатиться в Липатово и организовать подсадку на телефонную пару санала, лепшего кореша, ныне усопшего Фомы. Это на тот случай, ежели кто из осведомителей Асланбековых в России сочтет необходимым проверить, действительно заложники звонят куда надо или маются дурью. И хотя для такого аса, как шведов, данная пустяковина ничего не стоила, ничтожный процент провала все же имел место. Этот гадский процент всегда имеет место, даже в самых, казалось бы, беспроигрышных ситуациях, и пренебрегать им нельзя. В этом я неоднократно убеждался на личном опыте. Многие крутые ребята, которые пренебрегали в моих воспоминаниях, сейчас фигурируют не иначе, как в смраченной пометке в скобках «УАЕД» и «ЦН». «Слушаю!» — раздался на том конце провода голос барина. «Получилось! Получилось!» — ликующих крикнул кто-то у меня в голове. Украдко и облегченно выдохнув, я поинтересовался. «Санал дома?» «Дома, дома!» — обрадованно воскликнул барин. «А где же ему быть еще? Как сам?» «Бывало и получше», — пожаловался я. «Позови Санала, поболтать надо». Спустя несколько секунд я уже разыгрывал перед Русланом бытовую сцену общения двух закадычных друзей-бандитов, один из которых намертво сел в лужу но изо всех сил тужится сохранить достоинство, убеждая второго, что, в общем-то, ничего страшного не случилось. Прорвемся. — Они чё там, совсем гебанулись? — деланно раздражился полковник, выслушав всю информацию. — По двести штук сноса. Ты им сказал, что они трупы? Что пусть, слушав нашу губернию, больше не суются, бля, сказал? На части порвут. Мама, крикнуть не успеешь. Проинформировал я абонента. Тебя бы сюда. Я бы поглядел, как бы ты тут запел. Короче, если через десять дней бабок не будет, расстреляют. Ну и где я вам такие бабки за декаду отгрохаю? Поинтересовался Шведов после продолжительной паузы. Восемьсот штук. — Ха! Вы, блядители, ну вы даете! — Пойди к нашему нотариусу, оформи доверенности, — посоветовал я. — Продавай нахер тачки, дома, сейчас это не главное. Будем живы, заработаем. Руслан одобрительно покивал головой. — Сатрапы любят, когда их цитируют. — И не восемьсот штук, а восемьсот пятьдесят. — С чего это? — удивился Санал. — Ты ж сказал, по двести срыла. — С в овца двести пятьдесят, — пояснил я. — За гнилой базар. Руслан довольно хмыкнул и погладил себя по животу. — Ай да я, мол, юморист. — Не понял? — вторично удивился Санал. — Чего это ты гонишь? А он давеча хвастался, что самый богатый. Сдал я вовца Что бабок у него тьма. Ну и вот. Придурок. Сурово заключил полковник. Приедет я мой ебальных набью пидору. От тьма, а? Нет, ну ты посмотри. Слышь, ну а как я вашим родичам все объясню? Может, позвоните им? Сами скажете. А то я припрусь, бля, и выдам. Здрасте вам. «Отдавайте ваши хоромы, а?» «Не, не стоит», — мрачно выдавил я. «Ну, как мы будем с ними разговаривать?» «Стыдно, такое западло». «Не, ты у нас умный, давай как-нибудь сам. А мы тебе по гроб обязаны будем, ты ж только вытащи нас отсюда». «Ладно, будем думать», — пообещал полковник. «Будем думать». Когда и где когда и где будет обмен поинтересовался я у руслана скажем руслан сделал неопределенный жест рукой пусть сначала соберет бабки потом договоримся насчет условий но смотри 10 дней это максимум через неделю перезвонишь спросишь как дела а там видно будет — Я потом тебе перезвоню, — сообщил я полковнику, — дней через пять-шесть. А когда уже бабки соберешь, там видно будет. — Не нравится мне это, — досадливо пробубнил полковник. — Ой, не нравится, не конкретные пацаны. — И вообще, я никак в толк не возьму тут. Ну, у какого фуя вы с ними связались? — Ну, не дебила Можно подумать. «Я с этого тащусь!» — огрызнулся я. «Че уж сейчас? Поздно? Ты, это, добазарься с кентом, пусть поможет. Ну, пусть с тобой на обмен прикатит, ну, со своими пацанами при стволах, а то как бы не кинули при обмене-то». Я опасливо покосился на Руслана. Он только саркастически ухмыльнулся и покачал головою. «Когда бабки достану, тогда и поговорим», — недовольно ответил Шведов, давая понять, чтобы я не слишком-то резвился. «Пока чё зря языком молочь. Насчёт пацанов с волынами всегда успеется. Это не проблема. Ты там, смотрите, не балуйте». «Ага», — согласился я, — «обязательно». «Ну, бывай, братуха».